Вишняков Не обманул чекчуринский охранник Александр. Жена у Фадеева действительно веселая и простая девчонка. Даже удивительно, неужели у богатых бизнесменов бывают такие жены? Наверное, бывают, раз вот она, сидит прямо перед ним на широченной кровати скрестив в позе лотоса голые длинные ноги, и два прикрытые коротенькими шортиками. В доме и в самом деле очень тепло, даже жарковато, и Виктор снял куртку еще внизу, в холле. И теперь он, в самом обыкновенном сером свитере и в джинсах, чувствовал себя грязным пятном на рисунке с розочками. Комната Снежаны являла собой забавную помесь чисто девичьей светелки и кабинета ученого-трудоголика. Нежные цвета обоев, штор и покрывала на кровати, оборочки, белая с золотым мебель, разноцветные парики на специальных болванках и очаровательные фентифлюшки на комоде с большим зеркалом. Все это плохо сочеталось с горами книг, раскрытыми тетрадями и блокнотами, которыми была завалена поверхность большого стола. Виктор окинул книги быстрым взглядом, пытаясь хотя бы приблизительно понять, что это за литература но увидел только иероглифы. Внимание его привлекли странные предметы на столе — чернильница с хрустальной крышечкой, несколько ручек с открытыми перьями, толстая стопка белой нелинованной бумаги. Такие чернильницы и перья Виктор видел только в кино про совсем древнюю жизнь. «А это зачем?» — спросил он, указывая пальцем на перья и чернильницу. «Каллиграфией занимаюсь». «Мне нужно научиться не только говорить, но и писать. А без каллиграфии никак. Я же к буквам привыкла, а там кругом иероглифы», — пояснила Снежана. «Ну чего, полиглот, приступим к испытаниям?» «К ну, каким испытаниям?» «Ну, я ж должна убедиться, что тебе можно верить, прежде чем отвечать на твои вопросы. Если окажется, что ты врешь, никаких ответов не будет, окей?» «Ладно, давай», — с опаской согласился Виктор. Он плохо понимал, как правильно вести себя в такой ситуации. Но в конце концов он пока еще ни в чем Снежану не обманул, так что бояться нечего. Девушка открыла ноутбук, держа его экраном к себе, и что-то загрузила. Из динамика раздалась чужеземная речь, которая для лейтенанта выглядела просто набором звуков. Никакого смысла. И интонации непривычные, не европейские. Даже не поймешь, спрашивает говорящий или отвечает, сердится. «Или радуется? «И чего?» — спросил он. «Можешь что-нибудь запомнить и повторить?» «Попробую». Он сосредоточился и напряг слух, вслушиваясь в поток незнакомых слов. «Ну?» Снежана нажала кнопку, ноутбук замолчал. Виктор неуверенно повторил несколько слов. Снежана внимательно наблюдала за ним. «Правильно». — одобрительно кивнула она. — Только акцент сильный, но это нормально. А сказал все как надо. Теперь вот это. Зазвучал другой язык, не похожий на предыдущий, но тоже совершенно незнакомый. Виктор изо всех сил старался не отвлекаться на пристальный взгляд юной красавицы, которым она буквально буравила его лицо. — Чего она меня так рассматривает? — сердито думал он. — Ищет машинку для запоминания, которая у меня в носу то что ли? С другим языком он тоже справился, правда, слов смог запомнить и воспроизвести меньше, чем при первом испытании. «А что я сказал-то?» — спросил он. «И на каком языке?» «Первый был японский, второй — китайский. На корейском я тебя вроде как уже проверила». «И что я сказал? Что означают эти слова?» Снежана хмыкнула и закрыла ноутбук. Вообще-то это ужасно неприлично и ужасно смешно. Я тебе даже переводить не буду, а то решишь, что я шалава подзаборная. Если бы ты знал эти языки, если бы понимал, я бы по лицу заметила. А у тебя лицо каменное было, как будто тебе таблицу умножения читали. Кто язык знает, обязательно заржет, никто держаться не может, я проверяла. Получается, ты действительно на слух ловишь феноменально. Обалдеть! Я таких, как ты, вообще никогда не встречала. «Так я прошел испытание или как? Можно уже вопросы задавать?» Снежана поправила бретельку лёгкой цветастой маечки, сползшую с плеча, тряхнула гривой густых длинных каштановых волос и потянулась к маленькой капсульной кофемашине, стоящей на прикроватной тумбочке. Нажала кнопку включения, подняла рычаг, вставила рыжевато коричневую капсулу, подставила чашку. Машинка завурчала, из носика потекла струйка кофе. Валяй. «Нет, погоди. Сначала я спрошу. А нафига ты с такими способностями в полицию-то подался? Чего тебе там делать?» «Да нет у меня никаких таких способностей. Просто слух хороший. Ну и память вроде тоже ничего так». «Держи». Она протянула Виктору чашку, сунула в кофемашину еще одну капсулу и подставила вторую чашку. «Сахар не предлагаю. Его все равно нет». Кофе Вишняков не любил. Если приходилось пить, то только сладкие с молоком. Но нужно быть вежливым, правда? Особенно с такими классными девчонками. Спасибо. Тебя как зовут-то, полиглот? Виктор. А я Снежана. Короче, если надумаешь бросить свою ментовку, присоединяйся. Языки ты быстро выучишь. Зачем? Не понял он. Будем вместе мой проект двигать и развивать. Прославимся на весь мир, много денег заработаем. Я такую классную штуку задумала с аниме, пока никто не догадался, надо использовать, чтобы быть первыми». «Слушай, а зачем тебе деньги? У тебя же муж миллионер». «Он муж до тех пор, пока я языки в совершенстве не выучу, понял?» «И Фадеев об этом знает?» — не поверил Вишняков. «Ну а то, он же не дурак, но и я не дура». Я ему создаю антураж и предлагаю секс-услуги. Он мне дает возможность спокойно учить языки с утра до вечера и не работать. К тому времени, когда я смогу начать проект, он все равно остынет ко мне и найдет кого-нибудь помоложе. Так что разойдемся мирно и к обоюдному удовольствию. Ты подумай над моим предложением. Мне будут нужны способные компаньоны. Теперь давай свои вопросы.